«Послушайте, господин Вольфзунд», — Лида осеклась, подбирая слова. Она вдруг вспомнила кое-что, мешающее выполнению этого плана. «Ведь манускрипт должен быть собран вами, альюдами, или уничтожен магистратом. К тому же страницы должны быть отданы вам добровольно». «Так сказано в договоре, верно?» «Верно», — согласился Вольфзунд. «Поэтому я выбрал тебя для этого дела». «Ты продажница, Алида. Значит, пока не можешь считаться обычным человеком. Уж прости, если это тебя заденет. Продажники всегда были кем-то средним, принадлежащим одновременно и к людям, и к альюдам. Ты — наше связующее звено с магистратом, и мы сделаем кое-что, чего старики от нас никак не ожидают. Да, мы соберем манускрипт и уничтожим». «Что?» — выдохнула Алида. Она ожидала, что Вольфзунд сейчас рассмеется над ее наивностью, но Альют оставался серьезен. Последний луч солнца скользнул по его лицу, озарив черные глаза огненным блеском, и скрылся за горой, погрузив сад в полумрак. Огоньки светляков засияли еще ярче, потусторонние и холодные. — Мы уничтожим манускрипт, — повторил Вольфзунд, — но не священным всполохом, другим оружием. Моим. «Но вы же погибнете!» — воскликнула Лида. «Вам нужен манускрипт для возвращения силы!» «Было бы прекрасно, если бы твой ужас был вызван страхом за меня и мою семью!» — усмехнулся Альют. «Но что-то мне подсказывает, что ты беспокоишься исключительно о своем благополучии. Ты снова права. Манускрипт нам нужен, и я бы собрал его» и вернул в замок впитывать заключенную в нем силу. Будь у меня уверенность в победе. Но приходится действовать иначе. В моем кабинете хранится могущественный заговоренный клинок, выкованный тысячи лет назад величайшим кузнецом среди альюдов. Это вторая в мире вещь, которая может уничтожить магический манускрипт. Только маги о нем ничего не знают». Если мы пронзим книгу этим клинком, то мы не погибнем. И в этом случае не обязательно, чтобы хранители сами согласились отдать страницы. Мы ведь уничтожаем книгу, а не собираем ее. Магия, заключенная в манускрипте, высвободится. И наверняка это будет дикая, необузданная стихия, которую нам придется заново приручать. Я не знаю точно, чем это обернется». Но совершенно ясно, что это лучше, чем отправиться в преисподнюю и отдать силу старикам. Ты понимаешь меня, Алида?» Она кивнула. Голова кружилась то ли от новых знаний, то ли от того, что она уже долго не сводила глаз с хаотичного танца мотыльков. Алида шмыгнула носом и посмотрела в глаза Вользунду. «Я понимаю, и я сделаю это для вас» и для бабушки, для всех. Алиот снова пересел к ней на скамейку. Алида всмотрелась в его сосредоточенное, спокойное лицо, и у нее вдруг возникло ощущение правильности всего происходящего. Да, она рискует. Она сильно рискует, но эта игра стоит свеч. Герои самых красивых сказок Без раздумий рисковали жизнями и шли на опасные дела ради благополучия своих близких. И она решилась на все это только ради того, чтобы вернуть бабушку и прежнюю счастливую и беспечную жизнь. Вольф Зунт ободряюще погладил ее по спине и поотечески поцеловал в лоб. «Я верю в тебя, девочка, верю, как не верил сам в себя, и я хочу дать тебе кое-что, что должно тебе помочь». Он мягко отстранил от себя Алиду и, порывшись в кармане своего плаща, вытащил небольшой сверток. Вольф разорвал бумагу и извлек наружу бархатную накидку с капюшоном. Цвет ткани было очень сложно определить. Она казалась то серой, то темно-синей, то почти болотной. — Это тебе, — сказал Альют. Алида дотронулась до плаща. Ткань на ощупь оказалась невероятно мягкой и легкой. Он заговорен особым образом. Да, сейчас его силы тоже тают, но их остатков хватит на то, чтобы отвлечь внимание магистров от тебя. Наденешь его, когда настанет тот самый день. Это ничтожно мало, но пока я не могу сделать для тебя больше, как бы я ни хотел. — Спасибо, — выдохнула Лида и без прежней робости жала Альюда в объятиях. Вольфзунд, казалось, немного опешил от ее дерзости. Но спустя миг замешательства тоже крепко обнял ее. Сумерки плавно перетекали в поздний вечер, и рогатый месяц всплыл над замком, безмолвно взирая на свои владения. Кого-кого, а его точно не волновали дела, никого из существующих на этой земле. «Пойдем», — шепнул ей Вольфзунд. «Согласись, даже самая серьезная беседа — не повод отказываться от ужина». «Вы что, пытаетесь шутить?» — удивилась Алида. Альют улыбнулся и повел ее по дорожке в сторону замка. К изумлению Алиды сегодня замковыми традициями решили пренебречь и накрыли стол прямо в саду. Анна и Лина заканчивали подвешивать фонарики на низкие ветви бука, а Элли зажигала свечи в канделябрах. «Как здорово!» — Алида повернулась к Перинере которая, как всегда, невозмутимо восседала во главе стола. «Это вы придумали поужинать на воздухе? Просто замечательная мысль!» «В этом месте все замечательные мысли генерируются исключительно мною», заметила Перенера. «Я посчитала, что было бы кощунством не воспользоваться настолько погожим вечером. Неясно, как скоро нам удастся повторить это и удастся ли вообще». Перенера поморочнела, а Алида в сотый раз поклялась себе сделать все, что от нее зависит, чтобы как можно скорее положить конец этой истории с проклятой книгой. Ей не хотелось, чтобы Альюды вновь канули в небытие, ведь она уже успела к ним привязаться. Что за кислые рожи? К столу подскочил Мелдиан и с размаху шлепнулся на стул. Кованые ножки стула вдавились в землю. Сыграть вам на свирели? — Давай, — обрадовалась Алида. — Не стоит, — отрезала Перенера. Мелдиан скорчил матери недовольную физиономию и оглянулся по сторонам, смешно шевеля ушами. — Ну и где наша еда? — Или мы сами скоро послужим ужином для комаров? Точнее, вы. Как хорошо, что кровь горгули им не по вкусу. — Сынок, гости вовсе не обязательно знать подробности твоей физиологии. Это может негативно сказаться на ее аппетите. — Ой, мам, ее аппетиту ничто на свете не повредит, — отмахнулся рогатый. — Ты что, горгулья? — спросила Алида. — Когда-то был, и скоро снова ею стану, — скривился Мелдиан. Если ты потерпишь фиаско. Алида слегка покраснела. В эту же минуту служанки вынесли подносы с едой, и взоры всех присутствующих обратились к блюдам. «Жалко, что Ричик не может к нам присоединиться», — печально подумала Алида. «Наверняка ему снова грустно. Нужно непременно навестить его после ужина». «Куда подевался твой отец?» — с легким раздражением спросила Перенера у Мелдиана. Алида посмотрела по сторонам. «Действительно, Вользунда нигде не было, хотя всего пятнадцать минут назад именно он привел ее к столу. Странно, куда он мог исчезнуть». «Полагаю, он там же, где и твой муж», — съехидничал Мелдиан. Перенера сурово посмотрела на сына и собралась уже что-то ответить, как со стороны дорожки, ведущей к парадному входу в замок, послышался голос Вользунда: «Прошу прощения за опоздание, но не мог же я допустить, чтобы наш гость оставался в стороне. Не представляю, что чувствовал бы я, если был бы заперт в душной комнате», пока остальные наслаждаются ужином на свежем воздухе. Алида резко обернулась и издала удивленно восторженный возглас. Вользунд был не один. Перед собой он катил кресло на больших колесах, точь-в-точь точь такое, какое она пыталась заказать в городе. А в кресле, смущенно улыбаясь, сидел Ричмольд, бледный и взъерошенный. «Ричик — Ричик! — закричала она и бросилась навстречу. Она обняла Ричмальда за шею, и он не то крякнул, не то закряхтел. «Ну-ну, полегче, юная Фитцефт», — ухмыльнулся Вольфзунд. «Господин Лаграс и так испытал целую бурю эмоций, пока я помогал ему усесться в это приспособление. А потом мы с ним оба поняли, насколько неудобны замковые лестницы для спуска на колесах. Но разве там рачит наш вечер?» «Спасибо вам, господин», — с чувством произнес речь огромное спасибо в вечернем свете его глаза мерцали как синие звезды исполнения желаний а робкая улыбка смягчала неправильные черты лица Алида невольно подумала что он в общем-то выглядит достаточно приятно хотя брюнеты по-прежнему нравились ей куда больше вы все-таки достали это кресло Восхитилась Алида и подняла глаза на довольно ухмыляющегося Вольфзунда. «Спасибо вам! Вы вовсе не такой, как вас описывают в сказках. Вы... вы очень хороший!» Алида думала, как еще выразить свою благодарность, но Мэлдиан, то ли из чувства такта, то ли обуреваемый голодом, громко застучал вилкой по тарелке. Вольфзунд подкатил кресло Ричмольда к столу и сел на свое место. «На твоем месте я бы не обольщался, девочка моя», — медленно сказал он, глядя Олиде в глаза и разливая вино по бокалам. «Если я что-то делаю, то лишь потому, что мне самому это нужно. Впрочем, в этом плане я очень похож на всех остальных. Ваше здоровье, господин Лаграс, Он отсалютовал бокалом в сторону Ричмальда и отпил вино. Лида нахмурилась, но не стала затевать спор. Она добьется у Вольфзунда признания, что за сила должна пробудиться у ее друга, и для чего это нужно Альюду. Она взглянула на Ричмельда. Тот неуклюже нанизывал картофель на вилку. Алида улыбнулась себе поднос, радуясь, что Рич может отвлечься от мрачных дум хотя бы этим вечером. — А вот и моя маленькая помощница! — весело воскликнул Вольфзунд. Алида обернулась, и настроение мигом испортилось. По дорожке к ним шла Кимара. Стеклянные бусы на ее шее переливались, отражая свет фонариков, а легкое платье цвета мотыльковых крылышек делало похожей на фею хранительницу сада. Кимара села рядом с Ричмольдом, улыбнувшись ему. А когда тот улыбнулся ей в ответ, Алида едва не вспыхнула от злости, без спроса потянулась за бутылкой из темного стекла и плеснула в бокал щедрую порцию вина. Вользунд удивленно приподнял брови. «А как же твои стишки про вред пьянства?» «Иногда они теряют актуальность», — буркнула Алида и сделала большой глоток. Теперь порция печеной картошки показалась ей куда более интересной, чем сахарные взгляды Ричмальда и Кимары. «Интересно, какое лицо будет у этой сороки, если прямо сейчас сказать Ричу, что это Кимара подстроила его падение». Но вино подействовало на Лиду умиротворяюще, и она решила подождать с разоблачениями еще немного. К свечам и фонарикам налетели мотыльки и светляки, затейливо кружа в подрагивающем свете. Месяц ронял призрачный свет на замковые башни, отражаясь в окнах и играя на черепице. Но особенно загадочно светилась башня, похожая на клетку. Алиде показалось что за окнами башни мелькают чьи-то тени. Но потом она решила, что это всего-навсего облака, проплывающие по небу, и то и дело затмевающий месяц. После ужина Вольфзунд приказал служанкам приготовить для Ричмальда комнату на первом этаже и отвести его в замок. Алида вызвалась было помочь, но Альют остановил ее. Несмотря на довольно поздний час... Я бы хотел, чтобы ты, Перенера и Мелдиан прошли в мой кабинет. Нужно продолжить разговор. Алида устала и мечтала поскорее очутиться в мягкой постели, но ослушаться хозяина замка не посмела. Она кивнула и, бросив на Ричмальда заключительный, обиженный взгляд за этот вечер, пошла за Вольфзундом. зундом. В кабинете уже горели лампы, и Алида удивилась, как это Эли все успевает, а может, у Вольфзунда в закромах припрятан еще десяток другой служанок. В конце концов, про Анса она бы тоже не знала, если бы мальчику не дали задание ее провожать. Алида не слишком грациозно уселась в одно из кресел. Перенера цокнула языком и села на диване. По ее презрительному взгляду Алида поняла, что случайно заняла место жены Вольфзунда. «Прошу прощения, я пересяду». Не утруждайтесь. Я наслышана о том, что манеры смертных оставляют желать лучшего, процедила Перенера. Мелдиан нахально расположился в кресле Вользунда и широко улыбнулся Лиде. Перенера закатила глаза. Какая милая благовоспитанная компания, заметил Вользунд, захлопывая дверь. Интересно, как скоро вы бы начали драться, не весь я. В общем, не стоит тратить время на такие мелочи. Перенера, я все решил. Мы уничтожим манускрипт». Повисла тишина, нарушаемая лишь редким чавканьем. Это Мел выковыривал из зубов остатки ужина. «Уничтожим? О!» — выдавила Перенера. Судя по лихорадочному блеску в глазах, ей было очень трудно сохранять самообладание. «Не волнуйся, дорогая», — успокаивал ее муж. «Мы уничтожим только книгу» материальную оболочку, высвободив то, что под ней заключено. Неужели ты возьмешь импиор? — воскликнула Перенера. Но это же опасно. Никто не знает, какими будут последствия. К тому же ты и не сможешь сделать это сам. Я и не буду, ухмыльнулся Альют. Для этого у нас есть Алида. Перенера прищурилась, оценивающе смотря на травницу. Алида вжалась в кресло. Судя по взгляду, жена Вользунда по-прежнему оставалась невысокого мнения о ней. Но почему она? Почему не собрать проверенных альюдов посильнее и не отправить их за книгой? «Да, кстати, был бы неплохой вариант», — произнесла Алида. «Рисковать своими? Боюсь, я не готов на это пойти». Покачал головой Вольфзунд, и посидевшая прядь упала ему на лицо. Мэлдиан постарался обворожительно улыбнуться о и развел руками. — Прости, но он прав. Тебя не так жалко. — Доверять? Простой смертный? К тому же не слишком находчивой и ловкой? Такое дело. Ты же понимаешь, чем грозит крах. — Вольфзунд, я не узнаю тебя. Перенера резко поднялась со своего места и подошла к мужу. «Неужели у нас нет другого выхода?» «Мы слабы и не можем больше тратить силы», — ответил Альют. «Поверь, эта девочка имеет куда больше шансов подобраться к манускрипту, чем любой из нас. Книга заколдована так, что маги обязана подчиниться первому, кто присоединит последние страницы. Если это будет магистрат, Волшебство подчинится им, а мы сгинем, как только книга окажется в огне священного всполоха. И если это буду я или Мэл, силы вернутся к нам, но что-то мне подсказывает, что именно нашего нападения или вылазки, как угодно, и ждут старики. Они ждут меня или нашего сына или Симонису, кого-то достаточно сильного, чтобы нанести удар». Когда готовишься к нападению волка, разве заметишь прошмыгнувшую мимо мышь?» Перенера тяжело дышала, ее грудь часто поднималась и опускалась. Она снова прожгла Алиду презрительным взглядом, и та еще сильнее вжалась в подушке кресла. Алиде и так не нравилось выслушивать, что ею не страшно и пожертвовать ради общего дела. «Не видать мне бабушки», — горько подумала Алида, — Он знал, что я не выживу после того, как выполню свою часть сделки. Поэтому и согласился исполнить желание, потому что всегда знал, что ему-то ничего исполнять и не придется. — Неужели ты правда решишься доверить ей нашей жизни? — спросила Перенера. — Я-то думала, она нужна тебе просто для пополнения сил. Прости, Вольфзунд, но столетия забытия сделали тебя безумцем. «Я дал ей все, что ей поможет», — мягко сказал владыка, приобнимая перенеру за плечи. «Плащ ненадолго скроет ее от чужих глаз. Импиор поможет расколоть книгу. А я буду вести ее, высчитывая каждый шаг, как мать ведет дитя по безопасной тропе. Все, что ей нужно, несколько мгновений — пройти туда, где хранится книга, вложить две последние страницы на место — вонзить клинок в переплет. «Но за эти несколько мгновений может произойти что угодно», — прошептала Перенера, и Алида четко расслышала в ее голосе страх. «Я этого не допущу», — твердо ответил Вольфзунд. «Верь мне, милая, как верила до этого дня».